Не дождавшись ответа, Фрей встал и включил проигрыватель. Вы должны послушать пластинку, которую я купил перед отъездом из Саутгемптона. Я знаю, что вы любите классическую музыку. Андра в них забыла о треворе. В этой каюте не было места ни мыслям, ни упоминаниям о нем, и, к сожалению, это не огорчило ее. Да, пожалуйста! Это было адажу Баргера, композитора, малознакомого Андре. Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза и слушала погруженное в прекрасную музыку. Когда смолкли последние звуки, Андра открыла глаза и увидела, что Фрей наблюдает за ней. Встретившись с ней взглядом, он поспешно отвел глаза. Это играл филографийский оркестр. «Потрясающе! Просветите меня насчет Баргера, я его совсем не знаю». Он рассказал ей об американском композиторе Баргере, сочинившем Адажио в 1936 году. Первое исполнение состоялось двумя годами позже. Дирижировал Тосканини. «Я непременно куплю эту пластинку, — сказала Андра, — и спасибо вам за то, что вы познакомили меня с ней». «Мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали и другие. Я... я тоже бы этого хотела». Фрей закурил. Он внимательно наблюдал за Андрой, когда звучала музыка, вопреки своей воле восхищаясь красотой ее лица, с опущенными густыми, слегка загибающимися ресницами. Он раздумывал, откуда... В уголках ее прекрасно очерченных губ это мягкая грусть. Несмотря на отпечаток аскетизма на лице Андры, он заметил в ней скрытую чувственность. И это возбудило его любопытство. Откровенно, страстные женщины утомляли Фрея. Мелодия достигла кульминации. Андра внимательно слушала, он видел, как сжимались и разжимались ее пальцы, как вздрагивали тонкие брови, и представлял, как удовольствие или боль могут отразиться в душе этой девушки. Ее понимание и ее ощущение музыки невольно передались и ему. После пустой болтовни и шума этот странный час, проведенный с Андрой книгами и любимой музыкой, Наполнил жизнь смыслом. Он не уставая напоминал себе, что Андра не похожа на него, одинокого волка. Эта преданная женщина связана с каким-то человеком в Кейптауне и через неделю отдаст ему всю себя. Мрачные мысли тревожили Фрея. «Почему это должно меня волновать?» — спрашивал он себя, но ему было все равно тяжело. Его уже тревожило будущее Андры. Фрей попытался мысленно отшутиться фразой из «Моей прекрасной леди». «Я привык к ее лицу». Эта веселая песенка из мюзикла «Попала в точку». Фрей привык видеть Андру Ли, и эта привычка все более подчиняла себе человека, который поклялся никогда больше не увлекаться женщинами. Андра была не просто женщиной, она — личность, — думал Фрей. День за днем, как цветок на солнце, раскрывались перед ним ее красота, ум и грация. Ему хотелось бы знать о ней как можно больше, еще и еще. Они сидели в опустевшей каюте и смотрели друг на друга в мрачной тишине, напряженные, оба чувствующие неловкость, словно участники соревнований, ожидающие первого удара соперника. Андра первой нарушила тишину. «Поставьте еще что-нибудь!» «Благодарный Фрей...» поднялся и взял влюбленный и соловей Гранадоса. Пела Виктория де Лос Анджелос. Лирическая красота ее голоса и скорбь соловья наполнили каюту. Андра снова закрыла глаза. В этот раз ее брови сдвинулись, будто от боли. Фрей видел, как вздрагивали ее губы, как мелкие белые зубы покусывали нижнюю губу Словно стараясь сдержать рвущиеся наружу чувства, Лоб его покрылся испариной. «Я полный дурак», — грубо сказал он себе. «Я позволил этой девушке задеть свое сердце больше, чем той, Которая во время предыдущего рейса Сидела здесь с сигаретой и болтала. Та была хорошенькой и к тому же свободной, Одна из тех, что, оказавшись рядом, При каждом удобном случае прижималась во время танцев и откровенно кокетничали. Фрей вспомнил, как она бродила по каюте, рассматривала его вещи, отмахивалась от его книг, называя их невозможными, и просила поставить пластинку с записью «Джи-Джи». Фрей тогда ответил, что у него нет этой пластинки, и девушка притащил ее из своей каюты, объяснив, что везет в подарок другу. Когда звучала строка «Твое тепло становится желанием», она с вызовом взглянула на него. Нехотя он поцеловал ее и выставил из своей каюты. Но сейчас все было по-другому. Он понял, почему Андра отказалась от сцены и кино. И все-таки замужество, брак с этим парнем из Южной Африки, для нее ли все это? Фрей встал и принялся ходить по каюте, как по клетке. Мелодия закончилась, и он, не дожидаясь восторгов Андры, стал атаковать ее вопросами, выплакивая их как выстрелы, каждый из них попадал в цель». «Расскажите мне о парне, за которого вы выходите замуж. Кто он и чем занимается?» Андра рассказала. «Простите мое любопытство, но какова причина столь долгой помолвки?» «Обстоятельства. Тревор был вынужден уехать по делам фирмы, чтобы встать на ноги. Он не хотел жениться на мне, пока не пробьет себе дорогу и не построит дом». Фрей отреагировал довольно зло. «Доверчивый парень, не так ли? Вряд ли я разрешил бы такой девушке остаться одной с обручальным кольцом на пальце». «Это абсурд!» — Андер покраснела. Она была недовольна тем, что он вмешивается в ее отношения с Тревором. И все же она нашла нужным ответить, недоумевая, почему это делает. Ведь так легко встать и уйти. «Доверчивый!» — повторил Фри. «Потрясающе самоуверенный! Я восхищаюсь его эго!» Он попал в точку. Щеки Андры еще больше покраснели. Слишком много в последнее время говорили об эгоизме и чванстве Тревора. «А почему он не должен доверять мне? О, я просто ненавижу ваш цинизм!» Фрей расплылся в улыбке. Я же говорил, что он не должен вас беспокоить. Это касается только меня. Нет, вы направляете свои циничные намеки в мой адрес. Вы хотите, чтобы я тоже стала циничной и подтвердила, что Тревор дурак, доверяя мне. Это неверно. Я убежден, что вам можно полностью доверять. Про себя она подумала. А можно ли? В же потребовала. Что вы хотите знать еще? «Еще о Треворе. Когда мы познакомились, вы сказали, что он очень привлекательный, а миссис опендорф та просто очарована им. Но нравится ли вашему Тревору то, что нравится вам? Будет ли он для вас идеальным партнером?» «Разумеется!» — воскликнула Андра. «Но она знала, что это не так». И теперь, наконец-то, жестокая правда дошла до нее, и эта правда уже не была похожа на маленькую страшную змейку, которая время от времени проскальзывала в ее воспоминаниях. Она стала похожей на быстрый ручей. Этот ручей поднял на поверхность все, что хранилось в тайниках ее души. Вдруг она поняла что все ее надежды, ее уверенность в том, что с Тревором ее ждет идирическое будущее, исчезли навсегда. Она глубоко вздохнула. Андра так побледнела, что Фрей встревожился и подошел к ней поближе. «Я сказал что-нибудь не так?» Она поднялась со стула, дыша как загнанный зверь. «Да, я нахожу...» «Что ваше вмешательство в мои дела выходит за рамки приличий?» Фрей покраснел. «Андра!» Фрей впервые назвал ее так. До этого она была «Мисс Ли». Андра повернулась и выбежала из каюты. Фрей не мог сдвинуться с места. Он сделал одну или две короткие затяжки и раздавил сигарету в пепельнице. Руки заметно дрожали, лоб покрылся испариной. Пришлось расстегнуть воротник, который душил его, в голове был хаос, но одно он знал точно, насчет этого человека в Кейптауне у Андры Ли были сомнения, если бы это было не так, она бы просто обиделась, услышав то, что он, Фрей, сказал ей, или просто посмеялась бы над его циничным любопытством.